Суббота, 9 августа. Оставаться или ехать? Чемоданы уже уложены. Мой доктор, кажется, не верит в действие Вот Монтердоре, целебный источник в Нормандии. Не беда, я еду туда отдохнуть. По возвращении же оттуда мне придется вести невероятную жизнь. Буду писать пока светло. По вечерам буду заниматься скульптурой. Среда, 13 августа. Со вчерашнего дня, с часу ночи, мы в Дьеппе. Неужели все приморские города одинаковы? Я была в Остенде, в Кале, в Дувре. А теперь я в Дьеппе. Пахнет смолой, лодками, снастями, вощеным холстом. Ветрено, со всех сторон открыто. Чувствуешь себя одиноким. Все напоминает морскую болезнь. Какая разница в сравнении с югом? Там есть чем дышать. Там есть чем любоваться. Там чувствуешь себя хорошо. Я даже предпочту такое зеленое гнездышко, как Соден, Шлангенбад и как мне представляется Монторей. Я приехала сюда подышать. Да, конечно, так. Конечно, вне города и гавани воздух лучше. Мне не нравятся все эти северные моря. К тому же из всех здешних гостиниц море видно только из третьего этажа. О Ницце, о сан ремо о Неаполь, о Сорренто! Вы не пустые слова, проводники путешественников не преувеличивают и не профанируют ваших красот. Вы в самом деле прекрасны и божественны. Суббота, 16 августа. Мы много смеемся, и я порядочно скучаю. Но смех в моем характере и не зависит от моего расположения духа. Прежде я интересовалась гуляющими на водах, это меня забавляло. Теперь я дошла до полнейшего равнодушия. Мне безразлично, люди или собаки вокруг меня. Мне даже веселее, когда я одна играю или рисую. Я думала, что буду делать в этом мире совсем не то, что делаю. И раз я делаю не то, что думала, не все ли равно, что я думала? Вторник, 19 августа. Взяла первую морскую ванну, и это вместе со всем остальным заставляет меня искать какого-нибудь предела для слез. Лучше быть одетой нищей, чем мещанкой. В конце концов, у меня несчастная натура. Мне хотелось бы гармонии во всех мелочах жизни. Часто вещи, которые считаются элегантными и красивыми, шокируют меня каким-то отсутствием художественности, особой грации и не знаю, чего еще. Мне хотелось бы, чтобы мама была элегантная, умная или, по крайней мере, с достоинством, гордая. Право, нельзя так мучить людей. Не мелочи ли это? Все относительно, и если булавка причиняет вам такую же боль, как нож, Что скажут тогда мудрецы? Среда, 20 августа. Не думаю, что когда-нибудь я могла бы испытать такое чувство, в которое не входило бы чистолюбие. Я презираю людей, которые не представляют из себя ничего. Дьеб, пятница, 22 августа. О, великий Бальзак! Ты величайший гений в свете. Куда ни пойдешь, везде видишь твои удивительные комедии. Кажется, что он постоянно жил и писал с натуры. Я только что видела двух женщин, которые своей фигурой, своей жизнью заставляют меня думать о Бальзаке, об этом великом, неистощимом, невероятном гении.